Комиссии предоставлялось право принимать на месте окончательное решение об освобождении необоснованно осуждённых и лиц содержания под стражей, которых не вызывало необходимости. Разрешалось также сократить сроки лишения свободы осуждённым под личное поручительство их родственников или поручительство общественных органов до 2 лет. В соответствии с указом Кабисси пересматривали дела на всех несовершеннолетних, содержащихся в трудовых колониях. В необходимых случаях они решали вопрос об их освобождении из-под стражи и передаче на попечение родителям, близким родственникам. Указ также устанавливал срок проверки обоснованности содержания осуждённых в местах лишения свободы до 1 октября 1956 года. В целях обеспечения объективности Президиум Верховного Совета СССР своим постановлением от 28 августа 1957 года разрешил судебным органам пересматривать в порядке надзора уголовные дела на осуждённых в отношении которых состоялись решения комиссий президиума Верховного совета СССР об освобождении или снижении сроков наказания. Надо отметить также, что отдельное положение указа от 24 марта 1956 года содержали нормы реабилитационного характера. Так, в статье четвёртой говорилось о том, что с освобождённых комиссиями от дальнейшего отбытия наказания судимость и все связанные с осуждением правоограничения снимаются. Следует отдать должное деятельности комиссий президиума Верховного совета СССР. Они провели большую работу по освобождению из мест лишения свободы сотен тысяч необоснованно осуждённых граждан. В целом по стране за период с 1954 по 1961 годы было реабилитировано 737 тысяч незаконно репрессированных. На Украине с 1953 по 1961 годы было проверено 194 127 уголовных дел, по которым реабилитировано 290 967 человек. К числу пересмотренных в этот период дел относится в частности дело на членов так называемой кодривилюционной организации Национальный союз немцев на Украине. По этому делу была осуждена группа лиц немецкой национальности в количестве 10 человек. Как указано в обвинительном заключении и приговоре по данному делу, обвиняемые Являясь агентами германской разведки, проникли в ряды русской секции Коммунистической партии Германии. После этого, в течение 20-30 годов, под различными благовидными предлогами нелегально прибыли на территорию СССР, где вступили в ВКПБ и пробрались в ответственную работу в КПБУ и другие организации. Во исполнение задания германской разведки и используя своё должностное положение, обвиняемые создали подрывную организацию под названием Национальный союз немцев на Украине. В течение длительного времени, как утверждалось в обвинении, руководители и члены названной организации занимались антисоветской агитацией и пропагандой среди лиц немецкой национальности, проживающих на Украине. Из их числа готовили штурмовые отряды с целью свержения советской власти в республике, а также проводили разведывательно-диверсионную работу в пользу фашистской Германии, чем оказывали помощь ей подготовки к войне против СССР